Черт! не верю до сих пор тому, что больше не придется жариться на итарианской сковородке и таскать эти паршивые трубы», пробормотал глухо Стаффа, чувствуя, как шатающийся контейнер встал на место, поддерживаемый фиксирующими крюками. Кайла глядела на термальный аппарат, а попросту печку, которым снабдил их Никлас. Этот прибор давал тепло и свет от сверхпроводных микрогенераторов. Желтое освещение падало на ее лицо под небольшим углом и оставляло на нем причудливые теневые разводы. Выражение лица Кайлы не изменилось. Ее взгляд был все таким же настороженным, губы сжаты. Поза говорила о том, что она не прощает стафу. Она неподвижно сидела на мешке с неприкосновенным запасом продуктов жизнеобеспечения. Справа от нее к полу была прикреплена мусорная корзина с крышкой. Он качал головой, заново прокручивая в мозгу все те события, благодаря которым он покинул адское место рабского труда и перенесся из захваченного боем здания службы внутренней безопасности в этот тесноватый серый ящик. Его отыскала милая Скайла. Более того, она отыскала его сама, не привлекая к этому флот компаньонов. Его сердце заколотилось в груди, словно пойманная рыба в руке. когда она показалась в проходе между контейнерами в сопровождении Никласа. Он долго смотрел в ее глаза, и его душа ликовала. А потом... она ушла. Так же неожиданно и быстро, как пришла. Что было бы, если бы ему, не с Кайлой, а с ней пришлось бы быть заточенным в этот сиалоновый ящик на много дней? Хватило бы у него тогда мужества рассказать ей о тех своих чувствах, которые касались ее и в которых ему удалось разобраться лежа на матраце раба и глядя в пустынное ночное небо Стаффа подхватил рюкзачок который лежал в углу контейнера подвинул его к себе и раскрыл в него затаило дух когда он увидел что в нем лежит его боевой скафандр как откуда Никлас узнал черт возьми глазам своим не верю Он покопался в рюкзаке и, кроме скафандра, увидел все свое оружие и кое-какие вещи Скайлы. «Значит, не Никласа надо благодарить а опять Скайлу». Он представил себе ее лицо и мягко улыбнулся. «Значит, она вышла каким-то образом на Броддуса». Улыбка Стаффы стала мстительной и жестокой, когда он попытался представить себе их встречу. «Вот и еще один крохотный кусочек справедливости Кори». «Почему ты не рассказал мне, кто ты на самом деле?» – равнодушным голосом спросила Кайла. Стоффа отвлёкся от своих размышлений и развел руками, тяжело вздохнув. «Это ничего бы не дало. Ни тебе, ни мне. Разве что только ты стала бы еще несчастнее». «Значит, с помощью лжи ты рассчитывал помочь мне в моем несчастье?» Он поднялся, нервно сделал три шага вперед и три назад. Большего не позволяли размеры контейнера. «В тех страшных условиях тяжкого рабского труда и бесконечных изнасилований?» «Конечно, это была помощь. Мы медленно умирали в той пустыне Кайла. Подумай сама. Как бы ты прожила там те последние недели, зная о том, кто я такой? И чтобы я тогда мог предложить тебе в качестве помощи?» «Ты трус, — став Фокартерма. Он бессильно пожал плечами». «Значит, трус». Но по крайней мере, впервые в своей жизни я пытался быть человеком, достойным уважения. Кайла в ярости ударила кулаком в упругую стенку контейнера. Черт тебя возьми, звездный мясник! Неужели ты до сих пор не понял, что являешься олицетворением всего того, что я больше всего ненавидела в своей жизни? Ее лицо исказилось гримасой внутреннего душевного страдания. А я-то. Ой, дура, заботилась еще о нем. «О боже, даже полюбила его! Но ты обманул меня! Обманул! Ведь там, в песках, на жаре, ты был таким добрым, таким достойным! Почему? Как это у тебя получилось, звездный мясник? Проклятье! Ты выставил меня дурой! Подло обманул!» Она отвернулась, чтобы он не видел слез, которые заструились у нее по щекам. Став бессильно уронил голову. В душе была опустошенность. Вакуум. «Я не в силах изменить прошлое, как бы не хотел этого». «Да ладно!» – зло отмахнулась Кайла. Немного помолчав, она продолжила срывающимся голосом. «За что мне такая кара? После всех лет, что я ненавидела тебя всем своим сердцем, всей душой, я приговорена быть запертой с тобой в поганом контейнере!» Она развернулась к нему, и он увидел, что ее глаза покраснели. «Лучше бы мне было погибнуть вместе с Кори!» Нависла томительная пауза. Откашлявшись, чтобы голос не изменил ему, Стаффа глухо спросил. «Я видел, как ты разговаривала с Никласом. Что это было?» «Со стороны казалось, что ты его в чем-то убеждаешь, а он... колебался». Она поменяла позу и накинула на плечи теплый синтетический плед. «У Брайана...» Словом, жить тебе или умереть зависело исключительно от Никласа и Тиклата. Сэдди посвятили себя делу избавления свободного космоса от звездного мясника. Планы твоего убийства разрабатывались годами. Она отсутствующим взглядом уставилась в темный угол их тесной камеры. Никлас спрашивал у меня совета. Он не знал, что делать. Между тем решение необходимо было принимать до появления Скайла на складе. «Все прошло бы как по маслу, уж ты поверь. Мы бы сказали Скайле, что ты был ранен во время перестрелки в здании службы внутренней безопасности. Она бы подошла посмотреть, склонилась бы над тобой, а затем... Ее бы ударили в спину. Я... Я просила Никласа оставить тебе жизнь». Стаффа опустил глаза на свои покрытые шрамами руки. После заварушки в офисе Илли они снова были грязными. Такое впечатление, что ты просила его с большой неохотой. «Разумеется!» – гневно выдохнула она, и чтобы не расплакаться, постаралась глубже дышать. «Я никогда не прощу тебя того, что ты сделал, с моими... Я... Я не могу простить!» Губы ее мелко задрожали. «С другой стороны, я все время вспоминаю тебя в пустыне. Ты... был так добр с пиболом. Убил бродца, Англо...» «Сколько раз спасал мне жизнь!» Став с ожесточением закусил губу и продолжал неистово смотреть на свои руки, будто хотел прожечь их взглядом насквозь. «Я... я не знаю, что делать», — продолжала прерывающимся голосом Кайла, пытаясь держать себя в руках. «Я задаю себе вопрос, неужели ты и есть тот негодяй, тот поганый демон, который дотла спалил мою планету?» который командовал теми, кто насиловал меня, который продал меня в рабство, приговорил меня к ошейнику, жестоко убил моего мужа и беззащитных детей. Тот самый. И снова опустилась тишина, давящая, причиняющая боль обоим. Корабль начал полет. С каждой секундой стали нарастать перегрузки. и сел и прислонился спиной к той же стенке контейнера, что и Кайла. Через несколько минут им пришлось поменять позы, потому что пол стал стеной, а стена – полом. Став бесцельно мял в руках ткань своего боевого скафандра. Он тяжело дышал. «Теперь, наверное, стоит называть тебя настоящим именем?» – стоила Каан. «Нет!» – крикнула вне себя от ярости Кайла, устремив на него испеляющий взгляд своих диких глаз. «Никогда не смей называть меня этим именем!» Та женщина мертва! Мертва! Она погибла три года назад в страшный день. А меня зовут Кайла Дон, и я останусь ею до конца своих дней. Он кивнул в знак согласия и проговорил тихо. В таком случае я тоже уже не звездный мясник. Он умер вместе с претором. Ждешь, не дождешься, пока его отпоют и забудут, едко прошипела Кайла. А как насчет твоих деяний, забродивших от крови? «Как быть с покореженными человеческими судьбами? Как быть и куда девать тысячи и тысячи мертвых? Этого, значит, тоже, по-твоему, не было?» «Мне хорошо известны те грехи, которые я совершил». «Грехи!» — воскликнула возмущенно Кайла. «Грехи совершаются против Бога!» «Да, ты права. Грехи против Бога. Я сделал зло людям, и это было бы правильнее назвать преступлением». «Но я еще раз повторяю, что не в силах изменить, переделать прошлое, Кайло!» «Не можешь!» «Конечно, не можешь!» – закачала она головой, сердито насупившись. В третий раз между ними заполнило пространство пауза. Не выдержав, Кайла крикнула. «А что же ты можешь, став Фокартерма?» «Изменить будущее. А как это сделать?» «Возможно, ответ созреет в моей голове после того, как я поговорю с вашим магистром Брайаном». Он задумчиво склонил голову на бок. «Кто бы мог подумать, что Сэдди удастся так прочно внедриться в руководство Этерианской тайной полиции?» «Мы выживем благодаря знанию, Стаффа. Знание, умение мыслить, величайшее оружие из всех, которые когда-либо были известны человеку». Он поджал под себя ноги и нахмурился. Кайла переключила печку на более сильный подогрев. Подождав немного, став снял с себя халат, подаренный ему Или, и натянул боевой скафандр, чудесным образом обнаруженный Кайвой. Затем он достал из рюкзачка оружие и закрепил его у себя на поясе, как положено, предварительно зарядив бластер самым мощным энергетическим зарядом. На поясе же висел и шлем. который в любую минуту можно было герметично скрепить с воротником скафандра. Скайла ничего не забыла. Вложила в рюкзак и его заколку для волос. «Мне многое нужно узнать», – прибавил Стаффа. «Как ты думаешь, Брайан научит меня?» Выражение на ее лице стало каменным после того, как он облачился в свое боевое одеяние. «Научит, мне кажется». Глухо произнесла она и покачала головой, словно хотела отделаться от какой-то неприятной мысли.